Голова девятнадцатая «Это ехидно, сказал Даркрейн, качая головой. «Она была питомицей моей матери, но после ее смерти это колючее роди никто не видел. Вернулась, стал быть». «Вот такие у тебя домашние зверюшки выходят», — констатировал я. «А что подходит, она колючая, как и ты сам». И «Это, — говорит девушка, притащившая в замок горного барса?» съехидничал он. Кстати, я его отобрал у крестьян, поделилась ценной информацией. И обещала, что ты компенсируешь им его стоимость. — А, так я еще и на деньги попал. — Но это же немного, наверное, — пробормотала я, смутившись. Скорее всего, они планировали его чучельнику продать, чтобы тот добил и сделал чучело. Такие весьма ценные. Можно выручить хорошие средства. — Убить? Я задохнулась от гнева и ужаса. — Как так можно? — Попадись они мне, пожалеют! — прорычала следом. Криволапик поддержал мое негодование возмущенным шипением. — Тихо оба! — прикрикнул Даркрейн, и мы мигом присмирели. Борсенок так и вовсе подошел к краю кровати и замруйкал. — Кажется, он хочет с тобой подружиться, Демир! — намекнула я. — И что мне сделать? Брови темного орда сложились недоуменным домиком. — Погладь хотя бы его! — подсказала осторожно. Укусит или уцарапит, вышвырнул он, предупредил жених и протянул руку к малышу. Я замерла, ведь если что, ночевать нам обоим тогда сегодня на улице. Одного малыша бросить не могу. Но умная кроха шлепнулась на спину и, подставив пузика, замурлыкала довольно, когда пальцы Даркдара пощекотали белое брюшко. — Подхалим! — рассмеялась я. Нанатану пугал, обшипел, а орда своего обмурлыкал. Довольно кивнул Дарк Рейн. Барс просто понял, кто главный самец в этой стае, и продемонстрировал уважение и подчинение. Бери с него пример, Леона. Мои глаза сузились. Знаю, подчинение это не к тебе, добавил Лорд. Но хотя бы уважай меня. И в чем это должно выражаться? Ну так уж и быть, падать и простираться ниц при моем появлении просить не буду, последовал новая ухмылка. А для начала составь мне компанию за ужином. «Хорошо, как раз зверски проголодалась». «Я тоже», — он снова посмотрел на меня непонятным взглядом. «Тогда скоро спущусь», — прозрачно намекнул, зардевшись. «Переоденусь только». «Помочь?» — оживился Даркрейн. «Я отменно зашнуриваю корсет, а еще лучше расшнуровываю». «Ты в курсе, что уважение — взаимный процесс?» — укоризненно нахмурилась. «Просто нравится дразнить тебя». Он направился к двери. Жду в гостиной. Ты опять не постучал, кстати. Запоздалась, похватилась я. Это тоже неуважение, Демир. Дверь была открыта, ответил, обернувшись через плечо. Но впредь буду стучаться. Обещаю. Спасибо, сказал в уже закрывшуюся дверь. И поймала себя на том, что широко улыбаюсь. Так что даже лицо болит. Ужин, на который я явилась с криволапиком, не пожелавшим меня отпускать, оказался таким информативным, что даже не запомнила, что ела и было ли это вкусным. Демир спокойно отвечал на мои вопросы, рассказывал истории, и он умел это делать, как выяснилось. Жених будто решил за один вечер нагнать потерянное время и поведать мне о себе все, что невеста должна была узнать о будущем муже, как минимум за полгода. Темный лорд избегал только одной темы — о матери. Лицо, на котором красиво играли отблески от жарко растопленного камина, в этот момент словно каменело. Даркдар становился похож на устрицу, которая наглухо захлопывала створки, и тот, кто не успел отдернуть руки, тянущиеся к самому нежному, рисковал остаться без них. «Ладно, у каждого свои больные мозоли, не будем их тревожить, всему свое время». Когда-нибудь придет черед и этой тайны. А почему-то Лиана не ужинает с нами. Спохватилась я, когда передо мной поставили десерт. А она не ест так поздно. Даркрейн пожал плечами. И рано ложится спать, чтобы сохранить красоту. О, да она прекрасна. Выдохнула, попробовав воздушные суфле с нотками дыни. Тот редкий случай, когда внешне соответствует внутреннему, кивнул жених и заодно она тактично оставила нас одних, чтобы не мешать. — Мяу! — заерзал на моих коленях криволапек заглядывая на стол, принюхиваясь. — Тебе нельзя, сладкое, строго ответил ему. — И не рычи, ты курочки наелся и молочком запил. Вон прюшка какое круглая! — Избалуешь! — ответил Даркдар. — Да мир, он такой милый, я ничего не могу поделать! — посетовал в ответ. — Такая мордашка ушастая, любое сердце растопит. Ну, кроме разве что у мышцы в груди едвиги дар ее ничем не прошибешь. Может, мне отрастить хвост и серебристую шерсть? Черные глаза поухнули, чтобы ты и меня побаловала. А мелкать научишься?» — подыграл ему. «Без проблем. Тогда я подумаю. На коленях ты не уместишься, но молочка тебе налью и курочкой накормлю». «Зараза!» — он утопил смешок в, в бокале с вином. Сам решил жениться, я не настаивала. Теперь терпи.